Снег утратил свою белизну Стеклянность и воды Мы видим луну, мы идем Мы сильны и бодры Замерзшие пальцы ломают Спички, от которых зажгутся костры Попробуй спеть вместе со мной Вставай рядом со мной Попробуй спеть вместе со мной Вставай рядом со мной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 Попробуй спеть вместе со мной Вставай рядом со мной Попробуй спеть вместе со мной Вставай рядом со мной А тех, кто слаб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 Вставай рядом со мной, попробуй спять вместе со мной Вставай рядом со мной Может быть, перекурить? Нет, я не к тому что... долго очень длинно очень